Шарлота Вайца. Шарлота Вайца фольклорист по образованию, родилась в 1974 году. Как прозаик дебютировала в 1996 году сборником рассказов Подменыш, за который получила премию Дебют. Она автор нескольких романов, сборников рассказов и радиопьес, многие из которых имеют сказочные элементы. Целый ряд произведений Вайцы отмечен литературными премиями и переведён на другие языки. На русском издавались романы Вайца Письманосец и Горская канарейка, а также несколько рассказов. Последний опубликованный в данный роман Вайца Отвращение посвящён изменению климата на планете. Рыба. Как знать, может это был золотой карп, выпущенный однажды в озеро, или чудище из тех, что населяли землю ещё до того, как присмыкающиеся выползли на сушу. Может Стаца это существо сторожило какой-нибудь клад или это просто солнечные блики играли на волнах. Сестрицы и братья слышали об этой рыбе с самого раннего детства. Особенно когда у них бывали гости, папа непременно вытаскивал всю компанию на прогулку вокруг озера и начинал рассказывать. Гости, сами рыбачившие в детстве, теперь стояли на берегу и уставившись в бинокли, рассматривали озеро. Да. Рыбы, девчонки клевали порой на нашу наживку, говорил отец, смеялся странным смехом и хлопал очередного гостя по спине, так что тут тоже заходился смехом. Сестрице с братцем казалось, что голоса взрослых доносятся откуда-то сверху, за их широкими шагами было тяжело поспеть. Дети с удивлением смотрели на тела взрослых, у одних не хватало зубов, у других лица были в морщинах, кто-то сутулился, кто-то приволакивал ногу. Взрослые пользовались словами, которые дети не понимали. Но кое-что сестрица с братцем все-таки усвоили. Посреди озера, в глубине, у самого дна обитала гигантская рыба. Ее спина сверкала золотом, и однажды она клюнула на крючок их отца. Сестра с братцем упрашивали отца взять их на рыбалку. В присутствии гостей он всегда кивал в ответ, но дальше этого дело не шло. Он только посмеивался и спрашивал, не лучше ли им помочь с мытьем посуды. Можно мы тогда сплаваем сами, спросили они однажды. Но отец, нос которого был перепачкан в мыльной пене, сказал, что пока стоит повременить. Отправляться рыбачить на лодке отнюдь не безопасно. Через несколько лет, когда им исполнится, скажем, 10 и 12 лет, он, конечно, уже не сможет их удержать. Но к тому времени они окрепнут, станут сильнее, чем сейчас. Отец сам впервые сел в лодку слишком рано. Он поднял руку и показал им средний палец, на котором не хватало последней фаланги. Это сделала рыба, спросил сын. Не советую ни во что верить, сказала мать со мешком, адресованным отцу, и протянула им полотенце вытирать посуду. Я тоже верила, когда была девочкой, и потом меня ждало разочарование. Ожидание было нелёгким делом, однако время всё-таки шло. Сначала сестрице исполнилось 3. Двенадцать, а тогда уже до дня рождения братца оставалось всего два дня. Листочки на березах были не крупнее мышиных ушек, когда они отправились на берег, чтобы найти рыбу. Они стояли, не шелохнувшись, и смотрели на озеро. Сестрица наклонилась и коснулась поверхности воды. Та была на ощупь теплее воздуха. Где-то посреди озера раздался громкий всплеск. Может, это выпрыгнула из воды их рыба? Нет. По воде волнами разошлись широкие круги, достигшие берега. На узком мысу, в зарослях ситника, они нашли старую лодку. Там же на мысу стояло почти полностью засохшее дерево, цвет которого напоминал цвет камня. «Нам бы пару весел», — сказал мальчик. «Нам бы спросить разрешения», — ответила девочка. «Лодка же чужая». Они обернулись. В ту сторону тропинки стоял небольшой домик, за которым начиналось болото. С виду это был дачный домик, он стоял на деревянных сваях, как будто владелец опасался наводнения. Деревья и высокие кустарники доставали до крыши. Занавески на окнах были задёрнуты, оставалось лишь узенькое тёмное щёлков, в которое гадавлись стёкла. Может, здесь живёт хозяин лодки, предположил мальчик и зашагал к дому. Когда они подошли к крутому крыльцу, на них пахнуло болотом. Сестра чувствовала себя немного неловко и пропустила брата вперед. Мальчик позвонил, и чей-то голос сказал «Входите». Дети вошли в прихожую, где запах был еще резче, чем со стороны болота. Вдоль стен стояли поношенные ботинки и сапоги, но только левые. Правого не было ни одного. Заглянув в гостину, они никого не увидели, хотя нет, у окна все же сидел мужчина и разглядывал их. Он был в инвалидном кресле, у него не хватало... одной ноги. "Я видел вас в окно", сказал он. "Это ваша лодка?" Шепотом спросил мальчик. Мужчина кивнул. Повязка на правой культе вся была в бурых пятнах. Он был не причёсан и не брит. "Мы хотим выплыть на озеро и поймать эту большую. Поймать какую-нибудь крупную рыбину", сказала девочка. "А как иначе?" отозвался мужчина. "Я тоже пытался как-то раз, но теперь мне остаётся только мечтать об этом". С одной ногой не очень-то порыбачишь. Уже видели, какие высокие ступеньки у крыльца. Становишься таким одиноким, когда чего-то лишаешься. Жена ушла от меня, не могла вынести, что теперь вместо ноги этот обрубок. У нас есть удочки, сказал мальчик, мотнув головой. Её не просто поймать, ответил мужчина, но возможно, вам повезёт. Вы должны выплыть на середину озера и попросить волны расступиться. Если вам повезёт, вы увидите всё до самого дна, и рыба поднимется к вам на поверхность. Может быть, вы подержите её в руках одно мгновение или предпочитаете её съесть? Дети ещё не задавали смыслю, что им делать с рыбой, может просто сфотографировать? Всё это выдумки. Это ваша история, сказал мальчик про волны, которые должны расступиться. Я в это не верю. Если вам обоим однажды приснится один и тот же сон, то знайте, вы можете ему верить. Хозяин дома обернулся, посмотрел в окно за спиной и велел детям подойти к шкафу в углу и открыть его. Там лежит пакетик с золотистыми карамельками, они могут взять себе сколько захотят, сказал он. Дети покачали головами. "А куда девалась ваша нога?" спросил братец, но сестрица уже тащила его за руку к выходу. "Толго рассказывать", ответил мужчина. Девочка рванула в брат за руку, вытащила его на улицу и захлопнула дверь. Спустившись с крыльца, они обнаружили два весла, прислонённых к стене дома. Вёсла выглядели совсем новыми. Дети обменялись кивками. Может, дело было в бурлящем животе, готовом лопнуть от шоколадного молока, пирожных и конфет. Как бы то ни было, в ночь после дня рождения браца, которому исполнилось 10 лет, сестрице приснился сон. Всё было настолько реальным в этом сне, что она не могла не поверить. Еснилась рыба, которая лежала глубоко у самого илистого дна и пристально смотрела на девочку с сверкающими глазами сквозь пустоту воронки, оставленной расступившейся водой. Глубина воронки не уступала в высоте домов, отражавшихся ночью в воде озера. Девочка заговорила с рыбой и попросила её всплыть. Та лежала у неё на руках, как котёнок, и позволяла себе фотографировать. Потом девочка отпустила её обратно в пучину, но знала теперь, что рыба отныне всегда будет принадлежать ей, и она сможет ловить её снова и снова, пока не родятся дети, которых она отпустит на озеро. Но под конец сна всё изменилось. Рыба заплыла в комнату и пыталась их проглотить. Они с братом справились с ней и убили. Сон был таким живым и отчётливым, что девочка, проснувшись, всё ещё чувствовала запах озера. Она рассказала обо всем брату, он сразу поверил ей. «Мне тоже снилась какая-то рыба», — сказал он. Она подошла к его кровати и наклонилась над ним. «Это же от тебя так пахнет озером», — сказала она. За завтраком дети не произнесли ни слова. Они смотрели поверх своих стаканов с водой, кивали друг другу, потом тихонько улизнули от родителей к озеру. В тот день было очень ветреное, им понадобили все силы, чтобы догрести до середины. Хотя погода совершенно не подходила для рыбалки, они не могли больше ждать. Братец и сестрица забросили леску и сидели, крепко взявшись за руки. Они держались друг за друга прочно, не разжимая пальцев, они никогда больше не рассыпят руки. Сестрица заглянула братцу глубоко в глаза, ведь им теперь всегда будут сниться одни и те же сны. Они же родом из одного и того же места, их породила одна и та же вода. Устя какое-то время что-то произошло. Потом она не была уверена в том, где именно это случилось. Во взгляде брата или в водах озера. Ревущий водоворот образовал длинную трубу, и она смотрела в эту темень. На первый взгляд, на дне никого не было. Через какое-то время вода снова сомкнулась, и они почувствовали, как дрогнула леска. Что-то блеснуло там на крючке. Или это солнце вдруг прорвало тучи над их головами? Девочка стала поспешно вытаскивать леску. "Помоги мне", сказала она. "Нет", вырвалось у браца. Чернотали лась у него из глаз. "Ты не должен бояться", быстро проговорила девочка. "Она не сорвётся". Сестрица закончила выбирать из воды леску. На крючке сидел чёрный, сморщенный сапог с высоким галенищем. Он с глухим стуком упал на дно лодки. Сестрица с брацом продолжали сидеть в лодке, пока солнце не опустилось за горизонт. Вместе с тем угасла и мечта о рыбе. Старая лодка все это время не давала течи, но теперь вода стала просачиваться внутрь. Течь увеличивалась, как будто кто-то забрался под нища лодки и вгрызался в доски. Потом вода хлынула в лодку, дети стали вычерпывать, сколько было в их силах. Весла тем временем выскользнули из уключин, и течение подхватило их. Настала ночь, люди вышли на берег и окликали детей. Те отзывались, но, видимо, слишком тихо. Потом прилетел вертолёт и осветил озеро прожектором. К этому времени сестрица с братом были уже в воде. Девочка поддерживала брата на плаву, он потерял сознание и всё-таки не выпускал чёрный сапог из рук. Только когда рассвело, детей заметили с воздуха. За ними послали моторную лодку, которая подобрала их и доставила на берег. Родители ждали на мысу, в зарослях ситника. Отец закрыл лицо руками, у матери был рассерженный вид. Спасатели сделали всё для того, чтобы мальчик задышал. Вода с бульканьем полилась у него изо рта, и он судорожно стал хватать воздух губами. Когда он открыл глаза, они были словно круглые пятаки с молы на месте срезанных веток. Сестра бросила взгляд на дом старика. Фасад ещё больше, чем прежде, скрывали ветви деревьев и кусты. Наконец мальчик задышал. Его лицо уже не было таким мёртвенно-бледным. Спасатели отнесли его в машину скорой помощи, которая не удалась подъехать к самой воде. Сестрицу на пару дней оставили в больнице, чтобы обработать солнечные ожоги, полученные во время рыбалки. Браца врачи продержали дольше. Возможно, у него будут небольшие проблемы с кратковременной памятью, сказали в больнице, выписывая мальчика. Других осложнений быть не должно. Не исключено, что в один прекрасный день в его сознании всплывет все, пережитое им на озере. Мальчику дали с собой полиэтиленовый пакет с черным сапогом. Врачи сказали, что он никак не хотел расстаться с ним. Он начал спрашивать о нем, еще когда был совсем слаб. Дома мальчика уложили в кровать. Родители просили не беспокоить его, но сестрица шепнула. «Тот сон, помнишь, как нам приснилась рыба?» Волны и правда расступились, как в том сне. Может, нам стоит попробовать ещё раз поймать её? Брат покачал головой. Он сказал, что ничего не помнит. Но я видела это во сне, сказала сестра. И потом так и произошло на его. Если тебе удастся вспомнить, у нас будет доказательство. Нельзя помнить в одиночку. Мы брат и сестра. Твоя история хранится в моём кармане, а моя в твоём. Сапог так и лежал в комнате, в том же пакете, весь в пятнах и сморщившийся. Отец хотел его выкинуть, но мать заговорила о том, что он может быть вещественным доказательством. Что случилось там, на озере? С ними в лодке был чужой человек? Мама осторожно попыталась расспросить дочь, но девочка не знала, что отвечать. Она тоже недоумевала, чей сапог это мог быть, и где левый, парный к нему. Может, лежит дома у какого-нибудь рыбака? Ну пойди найди теперь этого рыбака, их столько на белом свете. Может, этот сапог валяется где-нибудь на свалке или покоится в глубине вод? Может, там на дне озера лежит утопленник? Когда мальчик окреп и снова стал прежним, он забыл о существовании сапога. Он просто встал с кровати и пошел на занятия в школу. Пакет сунули под кровать, он не издал ни малейшего шелеста. Сестрица с братцем выросли. Они были теперь одного роста, и никто уже не мог припомнить, кто из них появился на свет раньше. Брат съехал и стал жить отдельно. Он и видел больше смысла оставаться в белом квартале. «Не могу сидеть на одном месте», — сказал он, отводя взгляд всякий раз, когда она смотрела на него. «Хочу перебраться в город, побывать в других странах». Сестра кивала, не поднимая глаз от своих белых рук. Время от времени сестре приходили открытки от брата. Какие-то из них были забрызганы грязью, другие он присылал из краев, покрытых льдами, или из пустынь, в которых плавилось все живое. У нее возникало ощущение, что он колесит по свету, не отдыхая ни дня. Она прикрепляла открытки на пин-борд над письменным столом. Сестра вышла замуж и выкупила у родителей дом, чтобы продолжать жить там, где родилась. Однажды до нее дошел слух, что брат вернулся домой в Данию с поездки по азиатским джунглям. Он сплавлялся там по рекам и бродил с рюкзаком за плечами. Она долго дозванивалась до него и, наконец, пригласила на чашку кофе. Не ради ли для? Просто так. Они с мужем взялись перестраивать дом, чтобы сделать его и сад еще более комфортными для семейной жизни. Дом теперь был весь в лесах, а участок лишился кустов и деревьев. Когда брат позвонил в дверь, снаружи бушевала ужасная непогода. Аромат кофе чувствовался даже в прихожей. Он снял сапоги и поставил их рядом с входной дверью напротив окна с матовым узорчатым стеклом. Сестра чуть не лишилась чувств. Сапоги были черные, правый весь в пятнах и изломах, левый сильно сношен. Куда делся тот сапог, что они вытащили из озера? Сестра была сбита с толку. Она все думала выбросить его еще тогда, когда они были моложе, но вот выбросила ли она его, или он перекочевал в ящик с детскими вещами, стоявший в подвале. Сестра почувствовала, что ей нечем дышать, и попробовала заглянуть брату в глаза. Он стоял и искал что-то в своем мобильном. «Откуда у тебя эти сапоги?» «Из секонд-хенда на углу», — ответил он удивленно. «Я увидел их в витрине, как раз начинался дождь. Они не совсем одинаковые». Я высказал претензию по этому поводу, но продавщицы ответили, что эти сапоги такими и поступили в магазин уже много лет назад. Каждый из них лежал отдельно в полиэтиленовом пакете, но они были одной модели и одного размера. Брат с сестрой пили кофе и смотрели на непогоду за окном. Сестре нужно было включить свет, но она не могла подняться с места. Брат загорел, на нём были шорты. Кисти рук у него были натруженные, коричневые от загара. Руки мускулистые, гибкие и сильные, как лианы. Он поблагодарил за кофе, и она схватила его за руку, словно пытаясь удержать. Она попросила его остаться и переночевать в комнате для гостей. Он покачал головой, ответив, что ему нужно идти. Когда она, наконец, выпустила его руку, он натянул сапоги в прихожей и вышел под ливень. Из зеленого рюкзака выглядывала острия гарпуна. Сестра тщательно обыскала подвал. На эскала в ящике со своими детскими вещами, искала в шкафах. В них всё ещё висели вещи, от которых она хотела избавиться после того, как съехали родители. Она перевернула всё, но почти ничего нельзя было разглядеть, потому что в укромных местах было темно. Может быть, она недостаточно хорошо всё проверила, хотя перерыла всё не один раз. С апока исчез, его не было. Когда распогодилось, сестра открыла входную дверь и всмотрелась в почву перед входом в дом. Плитки там не было. В раскисшей земле остались овальные золотистые отпечатки подошв. Они сверкали в солнечных бликах словно билые хвостами, выпрыгивая из воды глотнуть воздуха. Скоро этих углублений в земле не станет, они исчезнут. Земля выровняется, станет одинаковой повсюду, а ночью и днём будут чувствоваться нехватка воздуха и отсутствие снов. Сестра продолжала вглядываться в следы, не в силах отвести взгляд, и всё ещё стояла так, когда вернулся домой муж и поцеловал её в здоровость. Она улыбнулась в ответ и всё же почувствовала себя одинокой. Ничто никогда не сравнится со следами, оставленными её братом.